и начал рассказывать. — Петр Ильич Виновский просят, — перебил старичок лакей Степана Аркадича, поднося два тоненьких стакана доигрывающего шампанского и обращаясь к Степану Аркадичу и к Левину. Степан Аркадич взял стакан и, переглянувшись на другой конец стола с плешивым рыжим усатым мужчиной, помахал ему, улыбаясь головой. — Кто это?